Анри Руссо. Годы жизни. 1844-1910. Поль Элюар называл Руссо большим художником, который заставил жить тучи и листья на деревьях и в то же время умел писать мечту. «К счастью для нас», — добавляет Элюар, — «Руссо был убежден, что он должен показывать то, что он видит». На все он смотрел с любовью, и изображенное им всегда будет восхищать. Анри Жюльен Феликс Руссо родился 21 мая 1844 года в Лавале, главном городе департамента Майен. Руссо писал о себе в автобиографии в третьем лице. Он родился в 44 в Лавале и из-за скромного достатка родителей был вынужден заниматься не тем ремеслом, которому его влекла склонность к художествам. Энри исполнилось семь лет, когда их дом был продан с торгов для оплаты долгов отца. Семья покинула Лаваль, но Андрей оставили жить при школе, где он занимался в то время. Мальчик не был вундеркиндом, но по пению и по арифметике заслужил награды будучи освобожденным от воинской обязанности как ученик лицея он тем не менее пошел в армию добровольцем руссо зачислили в шестьдесят четвертом в пятьдесят2 пехотный полк согласно учетной карточке военного министерства руссо отслужил четыре с половиной года демобилизовался 15 июля 68 -го. на следующий год Руссо женился в париже на клеманс буатар Семеро из девяти детей Руссо умерли в младенчестве. Жена скончалась в восемьдесят восьмом году. Поначалу Анри служил у судебного пристава, однако несколько месяцев спустя ему удалось найти место на городской таможне. Отсюда его прозвище Таможенник. В налоговом управлении Руссо доверяли лишь самые несложные поручения, вроде несения караульной службы на различных сторожевых постах оборонительных сооружений. Вероятно, он начал рисовать уже около 70-го года. Самые ранние полотна, дошедшие до нас, датируются 80-м. В 85-м Руссо выставил в свободном художественном салоне на Елисейских полях свои копии картин старых мастеров, сделанные в Лувре. В своей автобиографии художник запишет, Только с 85 года, после многочисленных разочарований, он смог посвятить себя искусству. Учился сам, познавал природу и пользовался советами Жерома и Климана. Его первые работы, итальянский танец и заход солнца, были выставлены в салоне на Елисейских полях. В картине 86 -го года «Карнавальный вечер» уже присутствуют будущие черты индивидуального стиля Руссо — чередование планов, размен фигур на фоне пейзажа и тщательная проработка элементов композиции. Картина вызвала насмешки публики, но настоящие знатоки, такие как Писаро, оценили ее по достоинству. Когда один из друзей подвел его к полотнам Руссо, думая позабавить, Писаро удивил своего спутника тем, что пришел в восторг от этого искусства, точности валеров, богатства тонов. Затем он стал нахваливать творчество таможенника своим знакомым. Очень скоро Руссо стал своего рода знаменитостью, вернее, знаменитым чудаком. Мало кто мог понять новизну и оригинальность его творчества. У нас еще до сих пор стоят в ушах раскаты хохота, раздававшиеся у полотен Руссо. Писал критик Кокио в салоне независимых. Он впервые выставился в восемьдесят шестом. Отныне Руссо будет ежегодно, за исключением 99 девятого и девятисотого годов, экспонировать свои работы в этом салоне. Его наивно непосредственные пейзажи. Виды Парижа и его пригородов, жанровые сцены, портреты отличаются условностью общего решения и буквальной точностью деталей, плоскостностью форм, ярким и пестрым колоритом. В 93 третьем Руссо вышел в отставку. Теперь он смог полностью посвятить себя искусству. В 95-м появился один из немногих положительных откликов на творчество Руссо. Критик Меркюр де Франс, Руа, писал о картине «Война или всадница раздора», выставленной у независимых в 94-м. Господин Руссо разделил судьбу многих новаторов. Он исходит только из своих возможностей. Он обладает редким по нынешним временам качеством, совершенной самобытностью он устремлен навстречу новому искусству несмотря на ряд недостатков его творчество очень интересно и свидетельствует о его многосторонних дарованиях. например, выразительно использован черный цвет прекрасно воспринимается горизонтально построенная композиция несущаяся во весь опор огромная черная лошадь практически занимает весь холст она явление совершенно неординарное. Это она держит весь центр картины. На ней восседает Фурия войны с обнаженным мечом в правой руке и с горящим факелом в другой. Земля устлана телами погибших, толстые и худые, ноги и одетые. Все мертвы или умирают. Ужас достиг апогея у тех, кто еще дышит. Природа растерзана. Все, что осталось от нее, это деревья, лишённые листвы. Одно серое другой — черное, да привлеченная запахом крови воронье, слетевшееся отведать плоти жертв войны. Земля густо покрыта ужасными руинами. На ней не осталось ни зелени, ни травы. Картина великолепно передает потрясающую атмосферу бедствия и невосполнимых потерь. Ничто и никогда не будет здесь жить. Пылающий вдали огонь довершит жестокость, причинённую оружием. Надо быть недобросовестным, чтобы утверждать, что человек, способный внушить нам подобные мысли, не художник. Никогда больше Руссо не писал таких больших полотен. В 97-м появляются картины «Я сам. Портрет-пейзаж» и «Знаменитая спящая цыганка». Художник был так доволен последней работой, что даже предложил купить ее мэру Лавале. Я уступлю вам картину за сумму от двух до тысячи франков, потому что был бы счастлив, если бы в городе Лавали осталась память об одном из его сыновей. Предложение, конечно, отклонили. В сорок шестом это полотно поступило в Лувр и было оценено в триста пятнадцать тысяч новых франков на самом ли деле руссо был таким простаком каким его часто представляют в случае рассказанные перюшо заставляет в этом усомниться известно каким едким остроумием обладал дега но однажды он сам кто бы мог подумать попался на удочку они встретились на какой то выставке и дега воскликнул а это вы господин руссо я знаю вашу живопись и как рассказывает серюзе выдержал паузу, подыскивая слово покрепче, никак не приходившее ему на ум. Но Руссо вдруг спросил, а вы, месье Дега, где выставляетесь вы? Это настолько ошеломило Дега, что беседа не получила продолжения. 2 сентября 1999 года Руссо сочетался законным браком с Жозефиной Нури. Нужда заставила его вместе с женой открыть небольшую лавочку канцелярских товаров. Художник постоянно выставлял в ней кое-что из своих полотен в надежде найти покупателей. Он стал также инспектором-распространителем газеты пти -Паризьен». После двухлетнего перерыва в 1901 он выставил в салоне независимых картину «Неприятный сюрприз», вызвавшую восхищение Ренуара. «Любопытно, насколько это отталкивает людей», — сказал однажды Ренуар Волару, «когда они обнаруживают в живописной работе качество живописца. И больше всего их, наверное, бесит один художник, таможенник Руссо. Это сцена из доисторических времен, и в самом центре охотник, одетый в костюм, как из прекрасной садовницы, и вдобавок с ружьем. Но, скажите, Разве нельзя наслаждаться только сочетаниями цветов на холсте? Так ли уж необходимо понимать сюжет? А какой прекрасный тон на полотне Руссо! Если вы помните, там, напротив охотника, обнаженная женщина. Уверен, что это понравилось бы даже самому Энгру. В девятьсот третьем скончалась Жозефина Нури, и Руссо вдовел во второй раз. Еще в девяносто первом художник написал свое первое экзотическое полотно «Буря в джунглю». Фантазии живописца в парижской мастерской рождается необычный мир — охота на тигра и голодный лев. Заклинательница змей и обезьяны и апельсины, тропики и сон едвиги. Последняя картина стала одной из самых известных в творчестве Руссо художнику удалось с помощью яркого колорита передать волшебную атмосферу мира сновидений. Чтобы изобразить листву, ему понадобилось более 50 оттенков зеленой краски. Заклинательница змей произвела сильное впечатление, что способствовало росту популярности художника. Теперь число заказчиков увеличилось, и бывало так, что он работал над тремя или четырьмя холстами одновременно. Трудился он с утра до вечера. Кажется, все шло как нельзя лучше. Таможенник знакомится с Марисом Рейналем, Пикассо, Максом Жакобом, Вламинком, Гийомом Аполлинером, Андре Сальмоном, Максом Вебером. В 907 Руссо пишет большое полотно «Представители иностранных держав прибывают, чтобы присягнуть республике в знак мира». Когда я написал «Единение народов», в котором представители иностранных держав присягают республики в знак мира, я не мог выйти с выставки, так много было желающих, пожать мне руку и поздравить. Отчего все это? Да потому что в это время проходила Гаагская конференция, а я даже об этом не подумал. Однако это случилось. А сколько писем я получил со всего мира? Из Бельгии, Германии, России это всюду, так писал художник. В 1908 году Руссо выставил у независимых четыре холста, в том числе и картину «Игроки в футбол». Эта картина свидетельство того, что в последние годы жизни художник обратился к проблемам передачи движения. Руссо обладал не только талантом живописца. В 1806 году прошлого века Его наградили почетным дипломом Литературной и Музыкальной Академии Франции за сочиненный им вальс, который автор исполнил в Бетховенском зале. В 89-м Руссо написал «Водевиль» в трех актах и десяти сценах посещений Всемирной выставки. В 99-м создает драму в пяти актах и девятнадцати сценах «Месть русской сироты». В конце августа 10 -го года художник поранил себе ногу. Он не придал этому значения. Между тем рана нагноилась, и началась гангрена. Руссо умер 2 сентября 1910 года. На камне скульптор Бранкузи и художник-артист де Сарате выгравировали эпитафию, которую полинер сначала написал карандашом. Милый Руссо, ты нас слышишь? Мы приветствуем тебя, Далоне, его жена, господин Кевалия. Пропусти наш багаж, беспошлиный к небесным вратам. Мы доставим тебе кисти, краски, холсты, чтобы свой священный досуг, озаряемый светом истины, ты посвятил живопись, и чтобы, как когда-то меня, ты написал звездный лик. У Руссо не было учеников, но он стал родоначальником нового направления в искусстве. Его последователей стали называть примитивистами.